Глава 5 Один псоглавец держался впереди, указывая мне путь, другой держался позади, видимо, контролируя меня. Оба не расставались с копьями и явно были настроены подозрительно, но в целом их поведение оставляло надежду на то, что все будет хорошо. Если бы они хотели напасть – то могли бы сделать это когда их было четверо вместо того чтобы разделяться и вести меня куда то надеюсь кому то кто говорит по русски я даже согласен на английский впереди показался частокол на плот настоящих высоких бревнах мерцали синим зеленым и призрачно сером загадочные символы входа заметно не было мы подошли к самой стене проводник начертил копьем в воздухе какую то фиговину и несколько символов на стене перед ним изменили цвет, после чего псоглавец преспокойно вошел в стену. Второй, оставшийся со мной, сел на землю, кивком предложив мне сделать то же. Оружие он из рук не выпустил и продолжал следить за мной, но все же я почти полностью уверился, что мне ничего не угрожает, если только не сделаю какую-нибудь глупость. Какое-то время мы молча сидели и ждали. Возникшую была мысль убить время чтением чего-нибудь на смартфоне, я отбросил. Мало ли, еще решит этот с копьем, что я колдую. Оставалось только ждать и скучать. Я даже не рискнул использовать активное изучение. Моего соседа к слову звали Гарин, титул охотник. Прождать пришлось около часа. Первым среагировал Гарин, его уши зашевелились, и он подскочил на ноги. Хотя от меня он этого не требовал, я последовал его примеру. Секунд через десять из стены появился наш проводник Ваид, и следом за ним носилки. Не больничные, а такие, на которых носят важных особ. Их тащили двое псоглавцев, выглядящих помоложе и с титулами «первый ученик» и «второй ученик». А на носилках возлежал старик, чья морда так заросла длинными прядями седой шерсти, что даже глаза было сложно различить хотя сквозь шерсть пробивалось зеленое свечение. «Шагор, большой колдун!» — прочитал я про себя имя и титул. Подумав секунду, поклонился второму старому магу, попавшемуся на моем пути. «Здравствуйте!» — Шагор прокашлялся, а затем хрипло произнес. «И тебе привет! Что привело сюда человека?» «Я просто заблудился», — честно признался я. А когда убегал от стаи волков, наткнулся на ваших, эм, охотников. Кстати, благодарю их за помощь. Во время беседы с колдуном выяснилась скверная новость. Выбраться из этого леса я не смогу. Не то чтобы это было совсем невозможно, однако простые способы тут не работали, а сложных я не знал. На вопрос, может ли он мне помочь, колдун сообщил. Он подумает, что взять с меня за помощь, А пока разрешил находиться под стенами, заявив, что это безопасно. Мелочь сюда не подходит. А если появится кто-то крупный, то Рок даст знать, и я смогу попытаться сбежать. Не слишком оптимистично, но лучше, чем ничего, полагаю. Не зря я палатку с собой взял. Ну что же, план такой. Пока шаман решает, что с меня содрать... Он честно предупредил, что думать будет долго, поскольку не уверен, что можно с меня взять. Я занимаюсь тем, для чего изнанка отлично подходит – прокачкой. У меня есть материалы в виде дерева и разных мелочей из запасов, и есть волки в округе, от которых, если что, можно драпать в сторону поселка Псоглавцев. Вполне перспективный план, на мой взгляд. Итак, моя прокачка начинается с крафтинга. И, между прочим, у меня есть трофеи с волков. К сожалению, материалов было слишком мало. Из одной шкуры можно сшить разве что рукавицы или шапку. А из клыков можно было бы сделать ожерелье, но двух для этого явно мало. Пришлось отложить их и переключиться на резьбу по дереву. Что-то вроде доспеха попробую сварганить, если наберется достаточно материала. Вообще-то, конечно, лучше всего было бы действовать вместе с охотниками. Но помимо того, что они относятся ко мне подозрительно, есть более серьезная проблема – «Мы не понимаем друг друга, так что не можем договориться, а просто болтаться поблизости?» «Ну, я бы точно воспринял это как подозрительное действие, а вызывать еще больше подозрений мне совершенно ни к чему. Попросить через колдуна? Ну, чтобы отвлечь его от дел, мне определенно нужна более значимая причина. Еще меня беспокоили сроки. Хотя я и запасся довольно прилично, но количество продуктов у меня ограничено, а насколько все это может затянуться?» К тому же пища мне нужна, чтобы быстро восстанавливаться. Проблемка. Не уверен, что в этом мире можно найти что-то съедобное. Хотя трофеем может выпасть, если повезет. М да В любом случае, я не могу просто ждать и ничего не делать. Мне необходимо прокачать что-то, что поможет уцелеть при столкновении с той машиной и в процессе прокачки максимально экономить хиты и ману. Хм, можно прокачать навык владения дубинками – Он не требует маны и должен помочь в бою. Что же до защиты? Возможно, тут мне снова удастся договориться с колдуном. Я обратил внимание, что в его шерсть, как и у его учеников, были вплетены различные амулеты, хотя какие именно, я не изучал. Возможно, что и вовсе просто не магические украшения, но это сомнительно. Как бы там ни было, есть шанс, что удастся выменить что-нибудь простенькое для них, но полезное для меня». В конце концов, различных полезных вещей у меня в инвентаре прилично. Есть даже, возможно, магический пистолет и нож киллера. Резьба, резьба, резьба. Из десяти фигурок и орнаментальных дощечек более-менее прилично вышло три. Фигурка зайца, наблюдательность, змеи, сопротивляемость яду и маленькая дощечка с изображением рыбы, задержка дыхания. Все не то, что надо, хотя и не бесполезно. Я надеялся, что, по крайней мере, заяц даст что-то вроде прыжка или уклонения. Собственно, сперва я вырезал маленький декоративный деревянный щит, но он вообще ничего не давал. Потом попытался кабана, слышал, что они живучие, может, будет бонус к хитам, но это оказалось неожиданно сложно и после двух запоротых заготовок переключился на более простое. «Если бы навык резьбы был выше...» Когда кисти рук устали, и я начал совершать очевидные ошибки, крафтинг отложил и приступил к прокачке навыка дубинок. Поскольку ритмичное избиение дерева требовало лишь усилий мышц, голова оставалась свободной, чтобы думать. Я старался не отчаиваться из-за того, что ситуация стала еще сложнее, и думать не о проблеме, а о том, как ее решать, используя то, что мне по силам. К примеру, какие фигурки можно попробовать вырезать. «Еще одна сложность – как организовать охоту. Дело не только в том, что нужно разыскать одиночного волка, с которым смогу справиться. Для этого мне надо будет забрести в чащу, а потом найти путь обратно к поселению псоглавцев. А умений следопыта или даже просто ориентации в лесу у меня нет. И умных идей тоже». М -м -м -м. «А почему бы, собственно, и не попробовать?» «Простая, -простая фигурка, фигурка спутника». Хотя у обитателей изнанки этот предмет вызовет лишь недоумение, любой человек немедленно опознает один из символов покорения космоса, отвечающих за связь и навигацию. Искра магии, содержащейся в материале, превращает его в нечто большее, чем простая деревянная фигурка. Изношенность 0 из 3, насыщение 1 из 15, открывает способность автокарта. ЕС! Yes! Попытки сделать имитацию карты или изображение радара провалились, как и еще пара вариантов, но в конце концов успех. Это не только первый шаг к охоте, но и вообще пригодится, особенно на изнанке хотя я еще не видел, как оно работает. Ну, сейчас и выясню. Проверка статуса. Я извлек чашу и осторожно капнул искрящейся золотом жидкостью на фигурку, сунутую в нагрудный карман. Достигнута точка насыщения. Угу. «Автокарта. Активная пассивная возможность. Ранг 1. Автоматически составляет грубую карту местности в зоне видимости пользователя и позволяет изучать ее в любой момент. Для активации произнесите «Показать автокарту». «Я немного побродил в округе, проверяя работу автокарты. Оставляет желать лучшего. Объекты не показаны, только местность и даже обозначающий меня маркер без направления. Но для моих целей достаточно». «К тому же направление будет показывать на втором ранге». Удостоверившись, что все нормально, я вернулся к прокачке владения дубинками, но когда поднял его до четвертого ранга, порядком устал и решил, что на охоту отправлюсь, когда посплю. Мне еще палатку устанавливать. Легкое опасение оказалось безосновательным. За ночь ничего не произошло. Ну, за ночь условно. Времени суток наизнанке, похоже, не было». В любом случае, я решил вместо завтрака сразу отправиться на охоту. Поем, когда хитов мало будет. Надев бесполезную по прямому назначению, но повышающую ранг тьмы матерчатую шляпу и сунув в нагрудный карман фигурку зайца, я собрал палатку и направился в лес. Похоже, у меня наступила светлая полоса. Два одиночных волка, причем я даже не тратил ману, и с одного из них дропнулась шкура. Хорошее начало. Надеюсь, и дальше так пойдет. Я двигался по лесу в поисках экспы, для которой не стану обедом, когда чувство опасности вдруг взвыло. «Персональный барьер!» — немедленно произнес я, и в следующий момент в меня что-то врезалось. Я отлетел, ударившись о от дерево и выронив биту, и едва успел ухватить ринувшуюся к моему горлу морду за уши, удержав на безопасном расстоянии. Белая шерсть, налитые кровью глаза, пара здоровенных острых клыков. Эм, не клыков... Здоровенный, около метра, белый заяц дёрнулся, подпрыгнул и ударил меня задними лапами. Остаток барьера вместе с частью хитов снесло. Меня снова отбросило. «Персональный барьер тьма!» – протараторил я ещё на лету и едва успел перекатиться в сторону, когда зверь снова живым тараном прыгнул в мою сторону. Видимо, уши у него не просто так, и моя хватка им не повредила. Я перехватил биту, предусмотрительно привязанную к запястью, и с размаху врезал противнику по голове. Попытался. Он резко опустил голову, так что я лишь слегка зацепил уши, а сам зверь опять «Уй!». Я вновь оказался отправлен в воздух таранным ударом. Эта тварь даже вслепую прекрасно ориентируется. А если так, «Бум!». Бабахнуло прямо перед его мордой. Не теряя ни мгновения, я рванулся вперед, стараясь все же держаться вне направления нового прыжка, и врезал ему промеж ушей. Бита затрещала. Зверь, белый зверь, судя по тексту над ним, слегка осел и опрокинулся на спину, отмахиваясь задними лапами. Я повторил эффективную магию. Бум! Череп слишком прочный, спина на земле. «Что насчет боков и живота?» Несмотря на то, что оглушение на него неплохо действовало, провозиться с ним пришлось почти столько же, сколько со стаей волков. К слову, когда тьма выдохлась, и я смог снова на него взглянуть, выяснилось, что на зайца он похож только в общих чертах. Передние лапы были когтистыми, череп шишковатым, очертания тела и морды несколько другие. В любом случае, я победил, и даже мана еще оставалась. Когда искры эссенции впитались в мое снаряжение, на месте псевдозайца остались аж два предмета. Шмат довольно аппетитно выглядящего мяса на крупном листе, напоминающем лопух, и передняя лапа. Изучение предмета. Плоть белого зверя, вероятно, съедобная. Счастливая лапка. Эта правая лапа приносила белому зверю удачу. До встречи с более удачливым охотником, вероятно. Моя бита определенно находилась на последнем издыхании, так что я без сожаления пустил ее на бонус к силе. Лапка, скорее лапища, она была размером почти с мою руку, к слову, действительно повышала удачу, но снаряжать ее было бы слишком неудобно. Впрочем, бонус все равно полезный, так что я заправил ее эссенцией из сосуда». Сперва хотел в два приема, чтобы все время был запас эссенции, но потом решил, что чем быстрее исправлю свою невезучесть, тем лучше. Экспы за этого псевдозайца дали достаточно, чтобы фигурка достигла точки насыщения, и я решил временно отступить к поселку. Нужно смастерить еще что-то, и желательно защитное или хотя бы полезное в бою. Кстати, описание полученного навыка гласило «Наблюдательность. Пассивный, пассивный навык. Ранг-1». Позволяет замечать различные детали окружения, которые иначе прошли бы мимо внимания. Максимальный ранг – разум плюс интуиция плюс удача. 6. Может пригодиться, особенно в сочетании с чувством опасности, хотя ту машину я все равно уже заметил, но для охоты пригодится. В любом случае, сейчас мне нужно отступать к поселку и сделать новое запасное оружие. Возможно, даже не дубинку, а копье. Я сидел на раскладном стуле, пытаясь вырезать что-нибудь, ассоциирующееся с защитой, когда символы на стене замерцали, и появилась процессия псоглавцев. На этот раз большой колдун не возлежал на носилках, а вполне бодро шел на своих ногах. Впрочем, все так же в сопровождении своих учеников и еще пары воинов. Я вежливо кивнул им. Старый псоглавец Шагор бросил косой взгляд на деревяшку в моих руках, насколько можно судить сквозь прикрывающую его морду шерсть. «Ты убил белого зверя», — сообщил он. Обратив внимание, что охотники не сжимают копья, я кивнул. «И ты собираешь эссенцию». Я слегка приподнял бровь, но снова кивнул. «Хорошо. Поговорим». Переговоры оказались, на мой взгляд, очень успешными. «Определенно, старому колдуну была нужна эссенция, и мы договорились, что его люди, в смысле охотники, помогут мне ее собирать, и в обмен на заполнение сей ценной для магов субстанции предоставленного сосуда он сможет открыть мне путь из запертого леса. Возможно, даже удастся наладить дорогу сюда и обратно. Такое сотрудничество может пригодиться и в будущем». Вдобавок, он обещал, что один из учеников – принесет амулеты, которые они могут выделить на продажу. Продают все за ту же эссенцию. Наверняка попытаются ободрать, но пока что меня условия устраивают. А еще по результатам переговоров. Вы получили титул «Охотник». Для псоглавцев одиночная схватка с белым зверем является ритуалом взросления. Любой, сумевший это совершить, получает от них заслуженное уважение. Репутация у псоглавцев «плюс два». Репутация у прочих племен, живущих охотой, плюс один. Хм, интересно, титул может быть только один? В любом случае, какой-никакой, а бонус. Колдун и его спутники скрылись за стеной. Ученик должен вскоре вернуться, но прежде чем снова отправляться на охоту, я хотел приобрести пару полезных амулетов и, возможно, оружие поприличнее, чем палка. И я вернулся к работе, разместив небольшой горшок, который вручил мне колдун в инвентаре. Ритуальный сосуд. Этот изготовленный умелым колдуном сосуд предназначен для хранения эссенции и проведения ритуалов с ее использованием. Изношенность 1 из 5, заполненность 0 из 50, насыщение 0 из 170 повышает ранг способности сосуд эссенции. У меня было опасение, что вместо заполнения сосуда я буду его насыщать, но определенно вне своего слота этого не происходит. В любом случае, при торговле мне нужно будет быть осторожнее, чтобы колдун не решил, что продешевил, а то ведь может и увеличить запросы в разы. Для меня 50 единиц не так много, но ему об этом лучше не знать. Хм, интересно, а что насчет торговли эссенцией в нормальном мире? Наконец появился ученик-колдуна с небольшим свертком в руках. Внутри, как и ожидалось, обнаружился еще один ритуальный сосуд, поменьше, и набор амулетов из костей и дерева. да похоже, изучение предмета – это именно изучение, а не идентификация. Большинство амулетов значились просто как «странный амулет». Или у меня просто ранга недостаточно. Вполне возможно. В конце концов, некоторые все же были опознаны. например заговоренный гребешок от блох. Открываемые способности, впрочем, были видны, хотя большая их часть бесполезна. Можно было бы взять следопыт, но если я буду охотиться в компании настоящих охотников, то лучше потратить эссенцию на что-то более нужное. Бонус к проворству, бонус к удаче. Еще один бонус к удаче. В конечном итоге я остановился на амулетах с бонусами к удаче, проворству и навыкам перегрузка. Перегрузка. Активный навык. Метамагия. Этот навык позволяет увеличивать эффективность магии путем наполнения ее избытком энергии. Несмотря на то, что потери энергии при этом высоки и есть риск полного провала магии, в некоторых случаях это может быть полезно. Ранг 1. Расход маны усиленного заклинания – плюс 100%. Эффективность – плюс 50%. Шанс провала – 15%. Максимальный ранг – разум плюс воля – 4%. С этим я смогу усилить персональный барьер. 30 единиц плюс мои хиты – этого уже должно бы хватить. Хотя для надежности постараюсь сперва поднять перегрузку до второго ранга. В общем, теперь я охотился в компании с псоглавцами. Хотя мы не понимали языка друг друга, основные детали заранее обговорили через колдуна, так что проблем это не вызывало. О нескольких жестах условились, а большего и не требовалось. Обычно я изображал приманку, разгуливая в указанных моими спутниками местах, и когда кто-то атаковал, отступал под прикрытие швыряющих взрывающиеся копья охотников. Когда запас снарядов у них близился к истощению, мы возвращались к поселку за пополнением. «К слову, одной из их копий я заполучил». Вместо владения копьями или метательного оружия они давали взрыв-бросок за 40 единиц. Хотя в отличие от схваток со мной волки, столкнувшиеся с оружием псоглавцев, предпочитали отступать, вскоре мне удалось заполучить этот навык. Взрыв-бросок. Активный магический навык. Ранг 1. Расход маны зависит от используемого предмета. Модификация навыка, используемого племенем псоглавцев, обитающих в запертом лесу. В отличие от псоглавцев, использующих эту странную магию исключительно с метательными копьями, снаряжемант способен использовать его с любым метательным оружием, хотя и с разнящейся эффективностью. Заряженной магической энергией предмет превращается в примитивную гранату. Максимальный ранг, воля плюс дух, 4. Не фаербол, но тоже неплохо. Ритуальный сосуд я понемногу заполнял после каждой охоты. По сути, я мог бы заполнить его целиком уже после первой, но не видел в этом смысла. Благо, я никого не обманываю. Через пару дней я экономил продовольствие, и его оставалось еще много. Ученик колдуна притащил еще одну партию амулетов, и на этот раз их было больше. Защитного амулета все так же не было, но я приобрел еще один с перегрузкой. А еще среди них я заметил один странный. Странный амулет из дерева и кости, хотя назначение этого амулета не ясно, он кажется странно комфортным для любого пользователя магии. Изношенность 1 из 3, насыщение 0 из 45, открывает неизвестная классовая способность. Классовая способность? Хм, это может быть интересно. Нет, это определенно интересно. В любом случае, пока что важнее прокачивать другое, но это я тоже приобрел. На следующий день старый псоглавец-колдун снова удостоил меня аудиенции. На этот раз речь пошла о дропах со зверей. Во время охоты выпали еще пара шкур, несколько клыков и один волчий хвост. Я планировал выбить еще одну шкуру и попытаться что-нибудь сшить, но колдун предложил более выгодное дело – поменять их на более качественные амулеты работы его самого, а не учеников. Вот чую, что дурит, но все же согласился. По крайней мере, взглянуть-то стоит, а отдавать не обязательно все. Вернусь домой, попытаюсь узнать реальную ценность всего этого. В любом случае, я выменял большую часть трофеев и немного эссенции на парам, амулеты защиты и маскировки. Первый действительно поднимал персональный барьер, второй давал еще один странный магический навык псоглавцев – М-маскировка. Да и еще я приобрел несколько штук копий на прокачку. Зверей становилось все меньше, и нам с охотниками приходилось заходить все глубже в чащу. Все же я поднял ранг тьмы, увеличив ее длительность наполовину, и получил еще две единицы маны и единицу хитов. Увы, большая часть слотов простаивали впустую, так что у меня сердце кровью обливалось от досады, однако заменить одежду было нечем. Я бы даже купил у псоглавцев, однако они определенно не носили ни шапок, ни плащей, ни рубашек. Да, в следующий раз буду предусмотрительнее. Тем более, я почти насытил пакет с продуктами и скоро смогу получить еще одну ячейку инвентаря. В любом случае, из-за простаивающих ячеек я решил не задерживаться здесь слишком долго. По рангу барьера и перегрузки и хватит. Тем более, волки тоже заканчивались, похоже. Или мы их просто слишком запугали. Потом вернусь, с запасом предметов. Увы, колдун меня обломал. Он может вернуть меня в нормальный мир, но как оттуда добраться сюда, не имеет понятия. Видимо, все же стоит еще немного задержаться. Понятия не имею, что на самом деле представляют собой здешние звери и как размножаются, но их становилось все меньше. Правда, удалось наткнуться на еще одного белого зверя, без дропа, к сожалению, и одного медведя, но после этого звери практически перестали попадаться. Из медведя, к слову, выпал мед. В горшке. Извини, вини так получилось. Впрочем, шутки в сторону. Ранги барьера и перегрузки я поднял, так что, в общем, свою цель выполнил. Вдобавок и другими вещичками разжился. Кстати, я и символы на частоколе псоглавцев на всякий случай заснял на смартфон. Колдун явно предпочел бы, чтобы я задержался еще. В конце концов, он получал эссенцию практически на халяву. Его охотники били лесных зверей просто для защиты города. Похоже, мой метод сбора эссенции, если не уникальная способность, то редкость. Но спорить не стал. Тем более, что охота становилась все менее эффективной. В любом случае, с его стороны все было готово. Ученики сноровисто начертили на земле чем-то красным, похоже кровью, три концентрических круга, в которые сам колдун вписал сложный узор. Я активировал персональный барьер. С перегрузкой, разумеется. И колдун произнес что-то на своем языке. «Я ощутил, что падаю». Затем последовало странное, неболезненное, но довольно неприятное ощущение протягивания сквозь крошечное отверстие и я покатился по горячей земле. А где машина? Машины не было. Равно как не было и дороги, и вообще знакомого пейзажа. Зато поодаль, за сотню-другую метров обожженной солнцем земли с редкими травами, у озера было видно стадо слонов. Или стая. Неважно, главное – слонов.